Глава 42. Есть такая профессия. Темное здание разведки на Воскресенской набережной 28 подслеповато щурилось одиноким освещенным окном на Литейный мост, и было в этом взгляде что-то наивно беспомощное, как очень пожилого немощного человека, бессильно наблюдающего за неумолимо надвигающейся стихией, понимающего, что предотвратить ее и укрыться понадежнее невозможно. Примерно так же чувствовали себя генералы, молча сидевшие в кабинете Потапова после сеанса синематографа, бьющего рекорды популярности за прошедшие сутки после отречения Николая II. Полсотни передвижных проекторов, разбросанных по всей столице от заката до рассвета, крутили короткие фильмы, ярко рассказывая про шашни политического закулисья, закончившиеся падением династии. Охочий до да сплетен про гламурные похождения и семейные скандалы элиты предложили заглянуть в святая святых, кошельки небожителей, узнать много нового про их содержимое. Народ впечатлился. Интимные финансовые подробности жизни царского окружения, военного начальства, оппозиционного купечества, прочих обитателей светских салонов и клубов — Причудливо сплетались с интересами британских и американских банков, иностранных разведок и промышленников, превращаясь в горы денег для всех перечисленных лиц и горы трупов для Отечества. Абсолютный медийный эффект и пропагандистский успех нового, необычного способа доведения информации до глаз и ушей населения привел к всплеску народного энтузиазма. Толпы быстро растекались по городу громить особняки и квартиры героев киногазеты. Горячее желание пустить петуха под стряху, христопродавцев, периодически натыкалось на оперативно растянутые вдоль фасадов транспаранты, конфискованные в пользу революции. Здесь будет школа для детей малоимущих. Здесь будет рабочий клуб и усиленные солдатско-пролетарские посты. Там, где их не было, высаживали стекла, взламывали двери, и над ночным Петроградом разгоралось зарево пожаров. Полностью предотвратить погромы и мародерство не удалось. «Какой бы плакат повесить на Зимний дворец, чтобы спасти от трофейщиков?» Сматриваясь в темноту, нарушил молчание помощник начальника штаба Верховного главнокомандующего генерал Климбовский. «Владельцы отечества в опасности», — зло пошутил Потапов, — «вполне соответствует историческому моменту. Климбовский, поддавшись черной меланхолии, не принял шутку. Посмотрите, как все любопытно случилось. Нашинистовые сотрясатели основ столько лет с домских трибун и университетских кафедр призывали не оставить камни на камни и снести до основания. Глядя с благоговением на Францию и Британию, писали поздравительные письма Микада во время русско-японской войны. Первыми нацепили красные банты в феврале вышли на улицу, слившись в едином порыве с простым народом, приветствовали и соответствовали. Но вдруг оказалось, что возвращаться им некуда. Дума распущена, университеты закрыты, дома разграблены, прислуга сама опустила в дом в острых мужичков, ибо настало их время. Ведь никто, ни один человек среди наших интеллигентных вольтрианцев не смог предугадать, что во время революции Его личный мирок никогда больше не будет прежним, с услужливой гувернанткой и предупредительным лакеем. Они думали, что рушат чужой мир, а оказалось, разносят по кирпичику собственный. «Мне почему-то их не жаль», — произнес генерал Ядрихин, сменивший французский псевдоним Вандам на свою исконную фамилию. «Глядя на современных демократов, проникаешься симпатией к диктаторам. Бог с ними». Климбовский уселся в кресло и достал портсигар. «Обидно, что империя рушится из-за пошлого мздоимства, а не ввиду непреодолимой силы вражеского нашествия». «Проблемы начинаются не тогда, когда чиновники воруют и берут взятки», возразил Потапов. «А когда они больше ничего не умеют, кроме как воровать и брать взятки». «Чиновники — это не государь», — заметил Крембовский. Уважаемый Владислав Наполеонч, позвольте напомнить содержание разговора начальника Главного артиллерийского управления генерала Маниковского с самим императором. Николай II изволил сделать Алексею Алексеевичу замечание. На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии. Маниковский возразил: "Ваше величество, они и без того наживаются на поставки на 300%." А бывали случаи, что получали даже более тысячи процентов брыша. Государь раздраженно махнул рукой. Ну и пусть наживаются, лишь бы не воровали. Маниковский еще пытался возражать. «Ваше Величество, но это хуже воровства. Это открытый грабеж!» Но государь был непреклонен. Все-таки не нужно раздражать общественное мнение. Из книги Николай II «Святой или кровавый» Александр Колпакиди, Геннадий Потапов. Мы с вами только что узнали, в чьи карманы попала эта прибыль. Поэтому я не могу согласиться с вашим намеком на то, что царь хороший, а бояре плохие. Всегда уважал Алексея Алексеевича, сменил тему Климбовский, за смелость, энергию и прямоту. Когда я его спросил, что дает ему силы не робеть при высочайших докладах и смело возражать государю, он рассказал мне притчу про Диогена. Во время скромного обеда к мудрецу подошел другой философ, Поварит царя Аристип, живший безбедно. Научись угождать власти, и ты будешь есть не только чечевицу, сказал Аристип. Научись есть чечевицу, и тебе не придется заискивать перед властью, ответил Диоген. Маниковский увлечен идеей Сталина о формировании армии нового типа. Вмешался в разговор Едрихин. После распространения в войсках пресловутого приказа о выборности командиров и подчинении их солдатским комитетам. Петросовет предложил всем военным определиться, как жить дальше. Если в соответствии с этим приказом, тогда отставка и милости просим в территориальную революционную милицию, где выборность и самоуправление, по примеру, казацкого круга, вполне допустимы и естественны. А кадровая армия должна сохранить все лучшее, что накопило за столетие, в том числе единоначалие, но возродить суворовское уважение к нижним чинам. Вот Алексей Алексеевич и занимается формированием частей на добровольческой основе, где, как сказал товарищ Сталин, офицер должен быть примером подвижничества и патриотизма, руководствуясь правилом «делай, как я», а «не делай, как я сказал». Постановление Петросовета за подписью Сталина вместе с отменой титулований и запретом телесных наказаний вписаны суворовские принципы обращения солдатами из полкового учреждения генералиссимуса, кивнул Потапов. Ежели кто из новоопределенных в роту имеет какой порог, яко то склонен к пьянству или иному злому обращению неприличному честному солдату, то старается он его увещеваниями, потом умеренными наказаниями от того отвращать. Умеренное военное наказание, смешанное с ясным и кратким истолкованием погрешности, более тронет чисто любимого солдата, нежели жестокость, приводящая онного в отчаяние. Александр Васильевич Суворов. Полковое учреждение. 1763-68. Глава 4. О воинском послушании, распорядке и должностях. «Браво!» — одобрительно кивнул Климбовский. «Давно пора. Не должен солдат смотреть на офицера, как каторжник на цепи, а офицер на солдата, как навож. А то сентенции Янушкевича к нашему стыду овладели штабными умами вставки». «Какие сентенции, простите?» — поинтересовался Ядрихин. «Владислав Наполеонович имеет в виду личное письмо князя Кудашова с озоновой Ставки, написанное в разгар отступления армии в 1915 году», охотно пояснил Потапов. «Начальник генерального штаба генерал Янушкевич развивал перед Кудашовым идею, что для остановки наступления Германии правительству необходимо призвать под ружье сразу полтора миллиона человек, чтобы одна часть людей, призываемая в первую очередь для пополнения выбывших, Обречена была вследствие своей необученности верной погибели. Но дала бы время остальным поучиться. Сперва вольются в строй 300 тысяч человек, которые лягут костьми в первый же месяц. Через месяц появится 300 тысяч человек слабообученных, получивших месячное образование. Их заменят солдаты с двухмесячным образованием и так далее. Так что материал солдатский будет все время улучшаться. «Дикость», — прокомментировал Ядрихин. Людоедство, — согласился Потапов. Тем не менее Янушкевич, не имея никакого боевого опыта, не зная ни одного театра военных действий, был назначен высочайшим указом на должность начальника штаба Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, при котором подвязается до сих пор. «Держу пари», — Климбовский глубоко затянулся и выпустил в потолок паровозный столб дыма, что добровольцами на фронте останутся 1200, не больше. «Да хоть двадцать, и то будет благо», — махнул рукой Потапов. «Старая армия все равно фактически развалилась. Вы это знаете не хуже меня. Нужно сохранить ядро, скелет. А мясо растет, дайте время». «Я-то дам. А вот даст ли нам его Вильгельм II?» Тяжелые шаги по лестнице заставили генералов подскочить и встревожно оглянуться на дверь. «Желаю здравствовать». Дотряхивая снег с фуражки, в помещение черно-белым королевским пингвином ввалился Непенин, воздев к потолку листки телеграфных бланков. Только что передали Шпитгамна. На заседании правительства в Лондоне Ллойд Джордж, докладывая об отречении государя, заявил, «Одна из целей войны достигнута, представляете? Все, как он предсказал, слово в слово». «Англия — родина лицемиров», — буркнул Ядрихин. «Русских там будут хвалить только за то, что умерли». Иммануил Кант писал в стародавние времена. «Для своих земляков англичанин создает огромные благотворительные учреждения, которых нет ни у одного народа. Но чужестранец, которого судьба забросила на английскую почву и который попал в большую нужду, всегда может умереть на навозной куче, так как он не англичанин, то есть не человек. Мы для них мусор, господа, от крестьянина до царя. Надо рвать отношения с этой империей зла немедленно. Хуже войны с англичанами может быть только дружба с ними. Вкус их блюд и вид их женщин сделали британцев лучшими моряками в истории и катастрофически испортили их манеры, — меланхолично заметил Климбовский. Промышленная революция начертала на их родовых гербах девиз «бизнес, несмотря ни на что». Стоит ли сразу бить горшки? «Военный союз с такими партнерами становится все более сомнительным и опасным», задумчиво произнес Потапов. «Хотя я не представляю, как нам без них в одиночку справиться с германцем». «А это вторая новость», — потряс листками Непинин. «Кайзер согласился на перемирие. Делегация уже выехала из Берлина. Мирные переговоры состоятся в Брест-Литовске. А вот это, господа, уже по нашу душу». Потапов удовлетворенно потер ладони и обратился к Лимбовскому. «Владислав Наполеонович, пора определяться, мы с кем?» «А вы, Николай Михайлович, насколько я понял, уже определились?» — прищурился Климбовский. «Так точно», — по уставу ответил Потапов. «Быть руководителем России, бороться с англосаксами, остаться при этом в живых — очень сложное искусство. Поэтому я намерен подать рапорт в новую армию Сталина, а вы?» И кивы тропыга. «Может, не стоит пороть горячку? Все-таки мы в одних окопах сидели бок о бок с англичанами почти три года» а вы им уже войну объявляете. Разумнее дать возможность объясниться, предоставить, так сказать, второй шанс. «Простите, Владислав Наполеонович», — вмешался Ядрихин. «Иногда давать второй шанс — значит подарить еще одну пулю тому, кто первый раз в вас не попал, потому что промахнулся. Тогда разрешите следующую коллизию». Климбовский подошел к Потапову вплотную. Мы по настоятельной просьбе генерала Бонч-Бруевича и его революционного брата совсем недавно приняли решение о содействии большевикам. Как вы знаете, им благоволят и наши союзники. Однако в последние несколько дней мы наблюдаем резкое размежевание в руководстве партии. Неожиданное выдвижение на первый план малоизвестного революционера Сталина и резкое недовольство его активностью в заграничном бюро. Дело идет к открытому конфликту. «На чью сторону в таком случае мы должны встать?» «На сторону России», — вздохнул Потапов. «Партии пусть разбираются со своими внутренними делами без нас. У них своя работа, а у нас своя. Родину защищать». Каков наглеца, мерзавец, так беспардонно и грубо. Депутат Государственной думы от партии кадетов, обычный степенный представитель Андрей Иванович Шингарев, метался по опустевшей казарме волынского полка, как лев в клетке. Сюда доставили всю Думу почти в полном составе. «Не понимаю, чем вы недовольны?» Пробуя рукой продавленную кровать, меланхолично отозвался меньшевик Чхиидзе. Все присутствующие проголосовали за войну до победного конца. Сталин объявил, что каждому, желающему продолжать военные действия, он даст возможность лично участвовать в этом процессе. Как видите, обещание свое выполняет. Солдаты ехать на фронт не желают. Он обвел рукой пустую казарму. Учебный рот распущены по домам, а наша с вами задача заменить их, показать личным примером с оружием в руках, как надо любить отечество. Не поясничайте, сударь. От возмущения Шингарев дал петуха. Каждый должен быть на своем месте. Мы управлять, крестьяне пахать, солдаты умирать и никак не наоборот. Это почему еще? Чидзе насмешливо посмотрел на своего домского коллегу, выпрямился, став сразу на голову выше и, спрятав руки за спину, боднул кадета грудью. Кто вам выдал доверенность направо, посылать других на смерть, заседая в светлых залах и ночуя в теплой постели? Вы так ничего и не поняли. Пришел на помощь кадету Родзянко. одевший в шинели и взяв в руки винтовки, мы принесем гораздо меньше пользы, чем в зале заседаний. «Надеюсь, вы не будете отрицать, что творящееся вокруг безобразие грозит гибелью не только нам, но и всему государству. То, что мы наблюдаем, называется анархией. Ее срочно необходимо обуздать новым революционным законодательством. Мы сможем заменить солдат на фронте, а вот смогут ли они заменить нас? Надо спасать Отечество». Еще бы. Чиидзе, изобразив строевой шаг, подошел к председателю Думы вплотную. Господину Радзянко есть что спасать. Поезжайте, к примеру, в Екатеринославскую губернию. Там тысячи десятин черноземной земли, товарищи. Чья, вы спросите, эта земля? Председателя Родзянко ответят вам. Спросите тогда еще в Новогородской и Смоленской губерниях. Чьи это богатые поместья и несметные леса? Председателя Думы Родзянко. А чьи это огромные винокуренные заводы? чей большой завод поставляет на всю нашу многомиллионную армию березовые ложа для солдатских винтовок по бешеным ценам. Вам ответят, председателя Государственной думы Родзянка. Ну, скажите мне, товарищи, почему же тогда не повоевать председателю думы Родзянка до победного конца? Идите к черту, Чхидзе!» Вспыхнул, как порох Родзянка. «Мне для отечества не жалко нажитого непосильным трудом. Пусть забирают. И заберут, не сомневайтесь. «Покопаются напоследок в ваших военных заказах и конфискуют». «А вы как будто рады случившемуся», — проскрипел презрительно Шингарев. «О да», — ехидно улыбнулся Чхийдзе. «Видеть, как с ваших физиономий слетает печать величия. Когда на выходе из зала заседания вас встречает военный патруль и припровождает в казарму, чтобы вы делом смогли доказать свои громкие слова, ни с чем не сравнимое удовольствие. Мы просто опоздали». Шангарев устал опустился на грубый солдатский табурет. Бунт можно было раздавить еще на прошлой неделе, ибо весь этот революционный народ думает только об одном — как бы не идти на фронт. Сражаться они бы не стали, в миг разбежались бы. Мы могли им сказать, что Петроградский гарнизон распускается по домам. Надо было мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению, выбросить весь сброд из Таврического, «Восстановить обычный порядок жизни и поставить правительство недоверием страны облечённое, опирающиеся на войска». «Вот и попробовали бы», — иронически бросил Милюков. «Я хочу видеть эту безумную авантюру», — заметил Чьидзе. «Как только получите в руки оружие, сразу поднимаете солдатский бунт против большевика Сталина. Или вы рассчитываете, что вам на плечи...» Повесят офицерские погоны, чтобы претендовать на лавры последователей декабристов. «Не будьте так строги к Андрею Ивановичу", обратился к Чхидзе Милюков. «Он такой же патриот, как и те, кто кормит в шее в окопах. Просто испуганный». Охраняющий думских новобранцев Гардемарин Николай Реден, слушая в полухо перепалку интеллигентов, позже записал в дневнике впечатления прошедшего дня. «Россия, которую мы любили», Разваливалось на куски у нас на глазах. Люди, которые, как мы надеялись, будут указывать нам путь, повернулись против нас и смотрели на нас не как на будущих лидеров, а как на паразитов. Правительство страны, которому мы присягали на верность, теряло свою значимость. Мы стремились найти способ прекращения пагубного процесса распада, но никто не хотел взять на себя ответственность возглавить нашу борьбу. В поисках решения курсанты самоутверждались в мелочах. Если революционные солдаты в потрепанных шинелях олицетворяли общий беспорядок, то курсанты, уходившие в увольнение, обращали особое внимание на безупречный вид своей формы. Следили за тем, чтобы на белоснежных лайковых перчатках не было ни единого пятнышка, чтобы медные пуговицы сверкали как можно ярче. Неуважение к власти приняло всеобщий характер. Всюду царила распущенность. В противовес этому курсанты соблюдали дисциплину, которая была строже, чем обычно, поскольку шла от внутреннего убеждения. Дух неподчинения черпает удовлетворение в пренебрежении уставом. Воспитанники старших курсов в этом смысле тиранили своих младших коллег, хотя в обычное время подобные случаи в училище были редкими. Зато когда мы встречали офицеров вне училища, то отдавали честь с преувеличенным старанием и лихостью. Отдельные попытки противодействовать напору анархии не давали серьезных результатов. Вместо того, чтобы служить примером для масс, они лишь вызывали их ярость. Солдаты, для которых распущенность стала символом свободы, презирали нашу подчеркнутую военную выправку. Мы выглядели на фоне царившего беспорядка белыми воронами, хотя чувствовали, что лишь способствуем обострению противостояния все таки упорствовали потому что никто не направлял нашу энергию в нужное русло из книги сквозь ад русской революции воспоминания Марина. за пределами дневника курсант оставил свои впечатления произведенные на него свежим плакатом замеченным при входе в казармы учебной роты на нем крупными буквами был набран Адрес формируемой новой армии для Новой России. Время приемов рапортов добровольцев. На изкосок по всему полю шла надпись, запавшая градомарину в душу и внушающая робкий оптимизм и призрачную надежду, что все будет как надо. Есть такая профессия – Родину защищать. Историческая справка. Генерал Маниковский в 1918 году добровольно вступил в РККА начальник артиллерийского управления, начальник управления снабжений РКК. Во многом именно ему Красная Армия была обязана организации системы снабжения боеприпасами. В январе 1920 года во время командировки в Туркестан погиб при крушении поезда. Генерал Климбовский. В мае 1918 года добровольно вступил в Красную Армию, участвовал в работе военно-исторической комиссии по изучению опыта Первой мировой войны с августа 1918 года, на которую возлагалась задача по описанию боевых действий и выработке практических рекомендаций. В 1920 году член особого совещания при главкоме РККА, затем на преподавательской работе, в июне 1921 года был арестован по обвинению в ошибках приведших к поражению Красной Армии в Советско-Польской войне. Умер в Любянской внутренней тюрьме после 14-дневной голодовки. Генерал Потапов после Февральской революции 1917 года был определен председателем военной комиссии при Временном комитете Государственной думы. На этом посту он проявил себя военным руководителем, лояльным к новой власти. И в апреле 1917 года был назначен генерал-квартирмейстером Гукш, где по должности возглавлял всю разведывательную службу и контрразведку русской армии. Генерал-лейтенант Потапов стал одним из первых представителей высшего военного командования, который пошел на сотрудничество с большевиками. В ноябре 1917 года Потапов был назначен на должность начальника генерального штаба, на которой он находился до 8 мая 1918 года. Являлся одним из главных фигурантов, успешно проведенный в 1922-1925 годах органами ГПУ операции «Трест», ложной монархической организации в России, в ходе которой играл роль руководителя военного отдела организации и дезинформировал руководителей Русского общевоинского союза, РОВС, относительно антисоветских настроений, в ркк Генерал Едрихин Вандам во время развала армии выехал в Эстонию и проживал под Ревелем в имении своего друга, генерала-графа Стенбока, где оставался во время занятий Эстонии германскими войсками. В октябре 1918 года возглавлял формирование Северной армии в Пскове. В октябре-ноябре 1918 года командир отдельного Псковского добровольческого корпуса. В эмиграции жил в Эстонии, был членом Георгиевского объединения и Союза взаимопомощи бывших военных. Изданные книги «Наше положение. СПБ. 1912. Величайшая из искусств. Обзор современного международного положения при свете высшей стратегии. СПБ. 1913. Геополитика и геостратегия. Москва. 2002. «Неуслышанные пророки грядущих войн». Москва, 2004.